Теперь передо мной стоит вопрос, отпустить ли мне этот трап и плыть до тех пор, пока не утону, выбившись из сил, или подняться на борт. Я чувствовал, это не просто слова отчаяния. Нет, сильный человек решал серьезную, крайне важную для него проблему. Отсюда я мог бы заключить, что он молод.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 какая была на мне, и последовал за мной, как мой двойник на корму. Мы оба шли молча, босиком. «Что это значит?» — спросил я приглушенно, вынув из ноктоза зажженную лампу и подняв ее к его лицу. «Скверное дело!» У него были правильные черты лица, красивый рот, светлые глаза под тяжеловатыми темными бровями, гладкий четырехугольный лоб, никакой растительности на щеках темные усики и хорошо очерченный круглый подбородок. Свет лампы, которую я держал в руке, падал на его серьезное сосредоточенное лицо. Такое выражение бывает у человека, размышляющего наедине с самим собой. Моя пижама пришлась ему в пору. Хорошо сложенный парень, лет двадцати пяти, не больше. Нижнюю губу он закусил белыми ровными зубами. «Да, — Да, — неопределенно сказал я, ставил лампу в ноктоуз. Тяжелая теплая тропическая ночь снова сомкнулась над его головой. — Там, за островами, стоит на якоре судно, — прошептал он. — Знаю, Сефора. — А вы о знали? — Не имел ни малейшего представления. — Я помощник на Се... Он запнулся и поправился. — Следовало бы сказать, я был помощником. — Так, что-нибудь неладно? — Да, очень неладно. — Я убил человека. — Что вы хотите сказать? — Только что? — Нет. — Во время плавания. — Несколько недель назад. На тридцать девятой южной. Если я говорю «человека» в припадке бешенства, перебил его я. Затененная темная голова, похожая на мою, едва заметно кивнула над моей призрачной серой пижамой. Казалось, я стою в ночи перед своим собственным отражением в глубине мрачного необъятного зеркала. «Недурное признание для конвойского питомца», — прошептал мой двойник. — Вы учились в конвое, Да, — сказал он, как будто встревоженный. Потом медленно прибавил, быть может, и вы же? Да, и я. Но, будучи года на два старше, я окончил раньше, чем он поступил. Мы быстро обменялись датами, затем наступило молчание. Внезапно я вспомнил о своем нелепом помощнике с его страшными бакенбардами и характерным восклицанием «Помилуй Бог!». «Что вы говорите?» Мой двойник дал мне нить к своим мыслям, сказав вслух мой отец, священник в Норфолке. «Вы представляете себе меня перед судом присяжных по такому обвинению? Я лично не вижу никакой необходимости. Бывают такие парни, которые ангела доведут, до... Он был одной из тех тварей, которые напичканы всякой дрянью. Таким негодяем не незачем жить. Он не исполнял своего долга и мешал другим. Да что говорить! Нам достаточно известна эта порода злостных, брюзгливых собачонок. Он взывал ко мне, словно наш опыт был сходен так же, как и наши костюмы. И действительно, я понимал всю опасность, когда сталкиваешься с подобными типами и не имеешь возможности воздействовать на них путем законных репрессий. И знал я также хорошо, что мой двойник не зверский убийца. Я не подумал расспрашивать его о деталях. Он рассказал мне свою историю в общих чертах, резкими отрывистыми фразами. Большего мне не было нужно. Я видел все происшедшее, с такой ясностью, словно сам находился в пижаме того другого. Это случилось в сумерке, когда мы ставили зарифленный фок. Вы представляете себе, что было на море? У нас остался один этот парус. Вам не трудно догадаться, что это длилось уже много дней. И работа была адской. Он швырнул мне какое-то ругательство, а меня доконала эта погодка, казалось, ей конца не будет. Ужас! А судно глубоко сидело в воде. Должно быть, парень был вне себя от страха. Мне было недовежливых увещеваний. Я повернулся и налетел на него, как бык. Он вскочил и на меня. Мы сцепились как раз в тот момент, когда гигантский вал шел на судно. Вся команда бросилась к снастям, а я схватил его за горло и стал трясти, как крысу. Люди над нами вопили. «Берегитесь, берегитесь!» Потом раздался треск, словно небо обрушилось на мою голову. Они говорят, что десять минут судно было под водой, только три мачты, кусок бака и кормы торчали из кипящей пены. Каким-то чудом нас не смыло. Они нашли нас прижатыми забимсами. Ясно, что дело было не шуточное. Я все еще держал его за горло, когда они нас подобрали. Лицо у него почернело. Этого они не вынесли. Кажется, они потащили нас, сцепленных вместе на корму, потом с криком убийства, как помешанные ворвались в кают-компанию. А судно тем временем неслось навстречу смерти, и каждая минута могла стать последней. Волосы могли посидеть от одного вида волн. Мне говорили, что шкипер тоже стал бесноваться, как и все остальные. Человек больше недели не смыкал глаз, а этот удар обрушился в самый разгар шторма и чуть не свел его с ума. Удивляюсь, как они не швырнули меня за борт после того, как вырвали из моих рук труп их драгоценного помощника. Говорят, мне легко было нас расцепить. Страшный рассказ. Он заставит подпрыгнуть какого-нибудь старого судью и достойных присяжных. Первое, что я услышал, придя в себя, было все то же завывание шторма. Оно сводило с ума, а над ним вздымался голос старика. Он стоял в своей жидвестке над моей койкой и смотрел мне в лицо. — Мистер Легет, вы убили человека. Вы больше не можете служить старшим помощником на этом судне. Его старание понизить голос сделали рассказ монотонным. Одной рукой напирался о край люка, и, как я мог заметить, за все это время не пошевельнулся. — Славный историка. приятно рассказать за чашкой чая, — закончил он тем же тоном. Моя рука тоже лежала на краю люка, и я не шевелился. Внезапно мне пришло в голову, если бы старый «помилуй бог, что вы говорите», выглянул из люка и заметил нас, он констатировал бы у себя раздвоение зрения. Или вообразил бы, что наткнулся на жуткую сцену колдовства. Новый капитан спокойно болтает со своим собственным серым призраком. В моих интересах было предупредить его появление. Я снова услышал шепот. Мой отец — священник в Норфолке. По-видимому, он забыл, что уже сообщил мне этот важный факт.